Пункт второй. Воспринимаемое напряжение. Эпиграф. «Так век за веком, скоро ли Господь, под скальплем природы и искусства, кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». Николай Гумилев. Чтобы уловить информацию в музыке нашему разуму, нужен декодер системы отсчета». Восприятие музыки использует простую и крепкую систему отсчета, которую мы все знаем под именем музыкальной гаммы Давайте прислушаемся и присмотримся к гамме Если мы просто сыграем гамму до мажор вверх и вниз, она покажется совершенно неинтересной Но если мы начнем прислушиваться к тому, что же именно происходит в гамме, как она работает, то нас ждет сюрприз Если, проигрывая гамму до мажор вверх, мы остановимся на ноте си перед последней нотой до, то мы немедленно почувствуем, что нота си притягивается к ноте до, что нота си хочет разрешиться в ноту до. Другими словами, неустойчивая нота си обладает тональной потенциальной энергией, которую мы ощущаем, как протяжение к тональной устойчивости. В ощущении неустойчивости вводного тона «си» заявляет о себе силу тональной гравитации. Нулевая тональная энергия принадлежит первой ноте гаммы-тонике. Разные звуки гаммы притягиваются к тонике с неодинаковой силой, и это неравенство в уровне притяжения производит тональную иерархию – Абсолютная звуковысотность частота колебаний в музыке бессмысленна вне иерархии тональных отношений. Когда мы слушаем музыку, наш разум занят игрой в тонально-ритмические отношения между звуками. Та же мелодия может быть спета громче или тише амплитуда колебаний, выше или ниже частота колебаний. Но для того, чтобы мы могли запомнить и узнать эту мелодию, наш мозг производит анализ отношений между тонами. Наш разум не заинтересован в абсолютных физических значениях, выражающих амплитуду и частоту колебаний, но занят игрой между уровнями тональной потенциальной энергии, сотканными в ритмические рисунки. Декодируя музыкальные эмоции, наш разум анализирует отношения между музыкальными звуками в поле тонального притяжения и то, как они распределены во времени. Для понимания музыки человеческий разум нуждается в точке опоры для ориентации в тональном пространстве. Тоника, первая нота гаммы, и есть такая точка опоры. По ней калибруются потенциальные энергии других тонов. Предлагая точку отсчета, тоника дает смысл мелодическим элементам в тональном пространстве. Мы воспринимаем музыку, будь то симфония Гектора Берлиоза или джазовое творение Николая Капустина, как конфигурацию уровней тональной неустойчивости. Человеческий разум входит в игру музыкальных звуков, улавливая градиент тонального притяжения. Этот градиент и есть главный инструмент для создания музыкальных произведений от простой мелодии до сложной музыкальной партитуры к кинофильму. Основной принцип кодирования в музыке невероятно прост. В реальном физическом мире мы ожидаем, что тяжелый предмет, например, бутылка вина, полетит вниз, если останется без поддержки. В музыке мы ожидаем, что неустойчивый звук разрешится устойчивой. Неустойчивые тона заставляют нас ощутить физическое напряжение, а разрешение в тональную устойчивость это напряжение снимает. Именно такой прямолинейный и интуитивный механизм работает для кодирования и декодирования обычных мелодий и гармоний. Любимая мелодия является нашему сознанию как доброе знакомое благодаря нашему ощущению работы тонального силового поля. Представьте, как силы тонального притяжения дают цельность этой мелодии. Мы ощущаем градации притяжения в тональном поле как градиент напряжения. Именно словами «напряжение и неустойчивость» и «разрешение и устойчивость» объясняют характер гармонии в музыковедении. Наши ощущения уровней тональной устойчивости интуитивны. Абстрактное и высокое искусство музыки полагается на подсознательные механизмы восприятия и дорожка от прикогнитивных процессов к сложной человеческой эмоции в музыке совсем коротенькая – Причем понимание основного строительного материала музыки не зависит от формального музыкального образования. Даже птенцы предпочитают благозвучные консонансы напряженным диссонансом. Вот почему исследование и восприятие музыки касается таких академических областей, как нейрофизиология и философия. Музыка способна воздействовать на тот же центр биологической награды, на систему вознаграждения мозга, что возбуждается наркотиками, едой и сексом. И при этом музыка может передавать сложные человеческие эмоции и общие идеи несимволическим образом, используя особый анималистический принцип кодирования наших чувств. В отличие от математики и речи, музыка использует странные и удивительно простые пути для доставки сложной эмоциональной информации. Начнем с того, что музыка доступна для людей разных возрастов, разных культурных традиций и уровней образования и разных когнитивных способностей. Объяснение этой доступности в том, что музыка опирается на подсознательные механизмы восприятия, ведущие нас напрямую к музыкальному содержанию. Для нас не важно экспертное понимание того, насколько искусно и изощренно музыкальные гении используют различные композиторские приемы. Если в их созданиях уважены законы тонального поля и человеческого восприятия, то присутствие системы отчета дает нашему разуму проводника для путешествия в пространстве тонов и для узнавания мелодической мысли.